Докерж выдвинул вперед челюсть и твердо ответил, «А мы уже думали». И слова такие уже слышали. «Это у вас должны бы подумать. Ваша страна должна быть честной. Вы толкуете о солидарности рабочих и о разных там жертвах и железной дисциплине, а сами посылаете штрейкбрехерский флот». Малютка Леви вдруг вскинул голову. Его лицо было очень бледным. Поднял к уху матросскую трубочку и негромко, но быстро и внятно сказал, «Я присоединяюсь к этому мнению. Кто еще хочет высказаться? Никто?» Тогда объявляю собрание закрытым. Рубашов, тяжело опираясь на костыли, обрел к двери и вышел из комнаты. Дальнейшие события развивались по плану, и ничто не могло этот план нарушить. Пока флотилия приближалась к порту, Рубашов обменялся парой телеграмм с компетентными партийными товарищами там. Через три дня шестеро комитетчиков были официально исключены из партии, а в партийной газете появилась статья, разоблачившая агента провокатора Леви. Еще через три дня Он повесился. Ночь вконец измучила Рубашова. Ему не удавалось заснуть до рассвета. Постоянно повторялись приступы озноба. Зуб дергала нарывная боль. Мозги разъедала отрава воспоминаний. Глухие голоса и неясные образы терзали его воспаленное сознание. Рихард... В черном воскресном костюме смотрел на него красноватыми глазами. «Они же сожрут меня, эти волки!» — мучительно заикаясь, говорил он. Малютка Леви со скалеченным плечом спрашивал, кто еще хочет высказаться. Высказаться хотели тысячи людей. Волна движения глушила разговоры. Она катилась к намеченной цели, смывая на своем извилистом пути шаткие преграды нравственных сомнений и выкидывая на берег трупы усомнившихся. Извилистый с крутыми поворотами путь диктовался внутренней природой движения. И на всех поворотах оставались трупы. Такова была природа движения. Отдельные люди не принимались в расчет. Совесть, разум и побуждение личности ничего не значили в процессе истории. Существовал один единственный грех отклонение от принятого партией курса. И одна единственная кара смерть. Смерть не была для партии таинством. Она наиболее естественно пресекала любое отклонение от партийного курса, то есть любой политический уклон. Рубашов забылся только под утро. Его разбудил сигнал подъема, возвестивший новый тюремный день. Вскоре дверь камеры отворилась. Надзиратель и два вооруженных охранника повели Рубашова на врачебный осмотр. Он надеялся, что сумеет прочитать фамилии офицера и заячьи губы, но его повели в противоположную сторону. 406-я камера пустовала. Она была последней в ряду. Коридор замыкала бетонная дверь. Старик-надзиратель с трудом открыл ее. Они пошли по другому коридору. Впереди надзиратель, за ним Рубашов, сзади — Оба вооруженных охранника. Здесь на каждой картонной табличке было написано по нескольку фамилий. За дверьми слышались громкие разговоры и смех. В некоторых камерах даже пели. Тут содержались мелкие преступники. Показалась открытая дверь парикмахерской. Двоих заключенных христианского вида стригли наголо, третьего брили. Под хлопьями пены проступало лицо с лисьими чертами матерого жулика. Заключенные проводили любопытными взглядами арестанта, сопровождаемого в тюрьме охранниками. Потом Рубашов увидел дверь с намалеванным на ней красным крестом. Надзиратель негромко и уважительно постучался.